Глава 9 Ваши эмоции несут в себе послание. Когда я вспоминаю свое детство, у меня в голове всплывает одна единственная фраза. «Паула — беспроблемный ребенок. Ее говорили мои родители, мои учителя, мои няни, словом практически все взрослые, которые так или иначе присматривали за мной. Эти слова заставляли меня сиять от гордости, и я поставила себе задачу делать так, чтобы люди повторяли их как можно чаще». Я никогда не должна доставлять проблем. Я всегда была тихой, воспитанной и уступчивой. Никто не сомневался, что я стану следовать правилам. Я не требовала много внимания или затрат. И была покладистым ребенком. Очевидно, что именно этого от меня и хотели. взрослое наличие потребностей отождествляли с избалованностью, а я считывала это как сигнал. Непослушных меньше любят. Я видела их раздражение всякий раз когда другие дети устраивали истерику, и знала, что если они когда-нибудь посмотрят так на меня, я просто умрот стыда. То, что обо мне не нужно беспокоиться, я воспринимала как комплимент, а то, что мне порой требовалось внимание, как нечто плохое. Хотя в глубине души я отчаянно хотела, чтобы обо мне заботились и ухаживали. Даже у послушного и покладистого ребенка есть потребности, но я рано усвоила, что у меня их нет. Мне очень сильно хотелось внимания, но я не знала, как его добиться, не потеряв статус беспроблемного ребенка. Поэтому я мастерски научилась притворяться, что у меня вообще нет потребностей. А если вдруг я выходила из рули, меня мучили угрызения совести. В подростковом и юношеском возрасте я подавляла свои эмоции, но они все равно находили выход через панические атаки и приступы депрессии. У меня развелось расстройство пищевого поведения. Вместо того, чтобы прямо говорить, когда мне больно, я пыталась заглушать эмоции алкоголем и физическими нагрузками. Наверное, на подсознательном уровне я надеялась, что кто-то заметит и позаботится обо мне. И все же, как и многие люди, я верила, что отрицание собственных чувств и желаний – единственный способ выжить. Я находила партнеров, которые подкрепляли это убеждение. Их привлекало во мне то, что я была абсолютно непритязательна. При первых признаках того, что у меня есть желание, они исчезали. Так я стала экспертом в подавлении своих мыслей, чувств потребностей и виртуозно научилась прятать их от посторонних глаз. Пренебрежение с собой зачастую является попыткой сохранить отношения, защититься, угодить или задобрить других. Это распространенная стратегия выживания. Вы усваиваете, что для своего физического и или эмоционального самочувствия лучше отрицать собственные чувства и стать удобными для людей вокруг. Эти тенденции проявляются уже в детском или юношеском возрасте, чаще всего у женщин. Пренебрежение собой ограждает от неприятия или дискомфорта в моменте, но приводит к серьезным проблемам в долгосрочной перспективе. Исследование подтверждает, что оно напрямую связано с нарастанием уровня тревоги, неудовлетворенностью своим телом, депрессией, неправильным питанием и хроническими заболеваниями. Джекан Дилл, 1992, Мэджи энд 2019, Шоссен Нилсон, 2011. Вспомните облегчение после того, как «наконец дали волю слезам, которые долго сдерживали», и представьте вред, который причиняете себе, поступая ровно наоборот. Тут дело не только в подавлении эмоций, но и в том, что вы не получаете валидации и утешения со стороны тех, кто способен отнестись к вам с пониманием и теплотой. Все мы не только заслуживаем, но действительно нуждаемся в том, чтобы окружающие обращали на нас внимание и ценили. В этом и заключается один из главных секретов психотерапии. Тут вы можете совершенно свободно выражать свои эмоции и рассчитывать на их безусловное принятие. Это я могу заявить со всей ответственностью, основываясь на собственном опыте психотерапии. Он оказал на меня настолько неизгладимое впечатление, что я решила и сама стать психологом. Понимание собственного внутреннего мира. Если вы пренебрегаете собой, подумайте, какое эмоциональное воспитание вы получили. Следующие вопросы помогут понять, как вы начали скрывать одни эмоции и избегать другие. Записывайте ответы в дневник. Какие эмоции ваши родители, воспитатели, учителя встречали с теплотой или с радостью? Если у каждого родителя были свои предпочтения, укажите это. Какие эмоции в вашей семье выражались свободно? Существовали ли отдельные правила для кого-то из членов семьи? Например, кому-то одному дозволялось грустить или злиться, а другим членам семьи нет. Когда вы были счастливы, Как на это реагировали значимые взрослые? А когда грустили? Сердились? Когда сталкивались с несправедливостью? Когда у вас было хорошее настроение, какой была их реакция? А когда вы были не в духе? Как вы просили внимания или заботы, когда вам это было нужно? Как значимые взрослые реагировали на такие просьбы? Какими чувствами вы могли безопасно делиться в детстве с самыми близкими друзьями? В личных отношениях вы контролируете, какие эмоции показываете партнеру. Какими вы хотите быть в его глазах? Почему вам важно, чтобы вас воспринимали именно так? Вы можете пытаться сдерживать эмоции не только для того, чтобы угодить другим. Ваши переживания могут вам просто не нравиться. В терапии принятия и ответственности стремление держать под контролем свой внутренний мир называется эмпирическим избеганием и контролем опыта. Мы приходим к избеганию, когда стараемся предотвратить или избавиться от неприятных мыслей, чувств либо ощущений, и обращаемся к контролю, когда хотим удержать или продлить приятные мысли, чувства либо ощущения. Наше желание контролировать то, что думаем и чувствуем, подталкивает совершать то, что затем приносит вред и нам, и окружающим. Представьте, что начальник просит вас задержаться, чтобы доделать проект, а потом осыпает благодарностями и похвалой. Вам, конечно, становится приятно. И сами того не замечая, вы стремитесь снова заслужить похвалу, соглашаетесь на дополнительную работу и превращаетесь в типичного подхалима. Или представьте, что партнер неожиданно от вас уходит, вы чувствуете себя отверженными, решаете, что больше никогда не хотите испытывать это чувство и сохраняете дистанцию в отношениях с другими людьми, когда они идут на сближение. Чем сильнее вы контролируете чувства, тем труднее становится понимать свои истинные желания и тем больше ваши страдания от возникающих последствий в итоге вы настолько сосредоточиваетесь на том чтобы чувствовать себя хорошо или не чувствовать себя плохо что перестаете видеть другие вещи наполняющие жизнь красками и смыслом например отстаивание того во что верите сохранение баланса между работой и личной жизнью или поддержание связи с близкими людьми или вы как я боитесь быть чересчур и при любом признаке того что кто то вами недоволен и расстроен вы замолкаете и стараетесь подстроиться постепенно это входит в привычку и отнимает массу энергии которую можно потратить на действительно важные для вас вещи вот почему принятие собственных эмоций особенно болезненных дает свободу так уж устроено что жизнь в некотором смысле сопряжена с болью боль неизбежна Вы падаете, ломаете руку, вам больно. Вы расстаетесь, вам больно. Любимый человек умирает, вам тоже больно. Подобные вещи не могут не причинять боль. В этом отношении боль — естественное, фундаментальное переживание, означающее, что вы живы. Однако непреднамеренно мы усугубляем свою боль душевными страданиями. Они возникают, когда мы отрицаем происходящее, зацикливаемся на мыслях о том, что это несправедливо, ищем виноватых и клянем себя за свои переживания. Мы порождаем страдания, когда подавляем гнев, обиду, разочарование, нетерпение или отчаяние. Мы своими руками приумножаем мучения, когда в попытках унять боль отрицаем ее или силимся взять под контроль с помощью алкоголя, наркотиков, переедания или очищения, различных ограничений, чрезмерных нагрузок, игнорирования, искажения реальности или любых других стратегий, которые действенны в моменте, но в долгосрочной перспективе, приводят к еще большим страданиям. Вспомните главу шестую. Разрешить эту внутреннюю борьбу вы можете лишь дав себе безусловное позволение чувствовать. Принятие неприятных эмоций освободит вас от необходимости бороться с ними. Принятие — непростая задача. Многие люди неверно его интерпретируют. Принятие не означает, что вам нравится то, что вы чувствуете. Скажем, принятие страха, который вы испытываете перед публичным выступлением, не говорит о том, что вам нравится страх или вы хотите его чувствовать. Это значит, что вы позволяете ему быть, а не осуждаете себя за то, что робеете тем самым усиливая страх, и не отказываетесь от возможности выступить, чтобы избежать неприятных ощущений и лишить себя важного опыта. Принятие того, что вы не в состоянии контролировать, — мудрое решение. Таким образом, вы высвобождаете энергию и ресурсы для достижения того, что действительно в ваших силах. Боли трудности не исчезнут из жизни, но можно выработать иное, менее изматывающее к ним отношение. Чтобы поступки в большей степени соответствовали вашим ценностям и, оглядываясь назад, вы могли гордиться собой, даже если довелось принимать трудные решения. Принятие помогает снизить тяжесть переживаний, хотя это и не является его основной целью. Вы по-прежнему будете чувствовать грусть, страх, одиночество или беспомощность, но уже не так остро, потому что не будете с ними бороться, понимая, что все это временно. Я часто повторяю своим клиентам, что чувства не нуждаются в исправлении, им просто нужно время. Преодоление сложных эмоций. В следующий раз, когда столкнетесь с сильными переживаниями, проделайте это упражнение, чтобы отнестись к своим эмоциям с пониманием и любопытством. Просканируйте свое тело с головы до ног. Отметьте все области, где есть какое-либо ощущение, опишите его. В какой части тела оно находится? На что похоже это ощущение? Оно сильное, слабое, острое, колющее, пульсирующее, ноющее? покалывающее, горячее, холодное? Вы чувствуете тяжесть, легкость, напряжение или расслабленность? Есть ли границы у этого ощущения? Есть ли у него форма, цвет, образ, шум, текстура или аромат? Меняются ли ощущение, когда вы начинаете их описывать? Распространяются ли они на другие части вашего тела? Становятся более или менее выраженными? Может, совсем исчезают? Теперь воспользуйтесь одной из приведенных стратегий. Сделайте пять или шесть медленных и глубоких вдохов. При вдохе воздух набирайте в живот, затем медленно и размеренно выдыхайте. Пошевелите пальцами ног, упритесь ступнями в землю, выпрямите спину и совершите несколько круговых движений плечами. Зажгите ароматическую свечу и посидите, вдыхая ее запах. Нанесите на запястье ароматизированный лосьон или чуточку эфирного масла и вдыхайте аромат. Возьмите в руку кубик льда и почувствуйте исходящий от него холод. Выберите цвет и отмечайте все, что содержит этот цвет в окружающем пространстве. Побрызгайте водой на лицо и вытрите насухо полотенцем. Какую стратегию вы попробовали? Как изменились ваши ощущения? Помните, ваша цель заключается не в том, чтобы эмоции или ощущения исчезли. Они и так пройдут сами по себе. Ваша задача — понаблюдать за тем, что происходит, и понять, помогают ли предложенные техники легче справляться со сложными эмоциями. Не убивайте гонца. Большинство не могут похвастаться должным эмоциональным интеллектом. К совершеннолетию у нас в лучшем случае формируется некоторая эмоциональная осведомленность, но и ее необходимо совершенствовать. Это все равно, что от базовых разговорных навыков дорасти до беглого владения иностранным языком. На самом деле эмоции тоже своего рода язык, передающий вам различные сообщения. Умение осознавать свои чувства и их интерпретировать невероятно полезно. Впервые идею о том, что внутренние сигналы — это посланники, я услышала от доктора Джона Каббет зинна Его подход — снижение стресса на основе осознанности, MBSR, заключается в том, чтобы помогать людям менять свое отношение к боли через принятие. Эта методика не выключает боль, а ослабляет ее. В книге «Full Catastrophe Living» — «Жизнь на грани полной катастрофы» на русском языке не издавалась, Доктор Кабадзин, 2013, объясняет, что боль и связанные с ней ощущения зачастую являются сигналами для нас. Он пишет, в старые времена, если правителю не нравилось полученное послание, он приказывал убить гонца. Это равносильно отрицанию собственных чувств и переживаний, которые мы не хотим испытывать. Вам может казаться, что, игнорируя свою боль, вы движетесь к облегчению. Но то, о чем она пыталась сообщить, остается неразрешенным и никуда не исчезает. Убивая посланника, вы только затрудняете понимание ситуации. Если же вы проявите внимательность и воздержитесь от осуждений, то сможете расшифровать сообщения. Физическая боль часто несет в себе четкие сигналы. Боль в растянутой лодыжке напоминает о том, что не следует нагружать ее, пока она заживает. Дискомфорт при насморке подсказывает пить больше жидкости и отдыхать, пока организм борется с болезнью. Эмоциональные сигналы порой интерпретировать сложнее. О чем говорит боль от разбитого сердца? Возможно, о значимости для вас этих отношений или о том, что любовь является одной из ваших главных жизненных ценностей. Боль утраты дает понять, как сильно вы скучаете по человеку, которого больше нет, и напоминает, что нужно дорожить близкими, пока они рядом. Боль от распавшейся дружбы – советуют устанавливать определенные личностные границы. Приятные эмоции тоже несут полезную информацию. Любовь сближает с партнером или с ребенком и напоминает о том, что нужно вкладываться в отношения с ними. Умиление от свадебной клятвы жениха и невесты или счастье от того, что щенок лижет вам лицо, помогают фокусироваться на настоящем и получать удовольствие от жизни во всем ее многообразии. Когда вы позволяете быть любым своим эмоциям, Не пытаясь их контролировать, вы можете узнавать о себе много нового и полезного. Однако случается, что послания искажаются. Из-за социальной обусловленности в наших эмоциональных реакциях не всегда находят отражение то, что по-настоящему важно именно для нас. Вина — одна из эмоций, с которой зачастую возникают проблемы. Если семья, окружение или социум научили вас тому, какими вы должны быть, отклонение от установленных стандартов может вызывать чувство вины. Я привыкла подстраиваться под других даже в ущерб себе, поэтому в юности испытывала трудности в общении с людьми и до сих пор испытываю чувство вины, когда мне приходится отстаивать свои права. Если прошу не кричать на меня или отказываюсь от приглашения, потому что выжито как лимон, то нередко чувствую за это вину, будто делаю что-то плохое. В глубине души я знаю, что вправе заботиться о себе Но во мне еще звучат отголоски детского старого страха. «Если я не буду удобной, меня перестанут любить». Это чувство вины отличается от того, которое указывает, что поступок идет вразрез с вашими ценностями. Например, я оценю добропорядочность, я чувствую укол вины, когда сплетничаю. В этом случае чувство вины – важный сигнал, необходимый, чтобы отбить у меня охоту к сплетням в будущем. Итак, как же определить, несет ли вина или любая другая эмоция важное послание или она результат социальной обусловленности? Для этого предстоит провести небольшое расследование. Проанализируйте ситуацию, в которой появляется чувство вины, а затем вспомните о своих ценностях из главы пятой. Если вы действовали как человек, которым хотите стать, и все равно чувствуете за собой вину, скорее всего, в вас говорит социальная обусловленность. «Если это так, выстроите логическую цепочку. Я чувствую вину, потому что решила не поддаваться давлению и не подстраиваться под ожидания других. И отнеситесь к себе с заботой и пониманием. Каждый порой испытывает подобное. Я всего лишь человек, а люди иногда чувствуют себя отвратительно. Я знаю, что это неприятное ощущение рано или поздно пройдет». Со временем справляться с чувством вины – вызванным социальной обусловленностью, станет легче, даже если оно не исчезнет совсем. Защитные реакции тоже эмоциональные сигналы, которые бывает не так-то просто интерпретировать. Как правило, мы занимаем оборонительную позицию, когда кто-то или что-то задевает нас за живое или бьет по больным местам. Моя клиентка Мэри отчаянно мечтала о парне. У всех ее подруг были серьезные отношения, и она чувствовала зависть. Ей позвонила двоюродная сестра и спросила, есть ли у нее планы на выходные. Мэри восприняла это как упрек, резко ответила. То, что я одинока, не значит, что у меня нет планов на выходные. Ее сестра растерялась. Она всего лишь хотела узнать, есть ли у Мэри время, чтобы пригласить ее на ужин. Однако, поскольку двоюродная сестра была замужем, а Мэри нет, она истолковала невинный вопрос как упрек. Ей показалось, что сестра хочет ее уязвить. Если бы Мэри взглянула на ситуацию более трезво, то поняла бы, что ее сестра никогда не говорила и не делала ничего, указывающего на то, что осуждает Мэри за ее незамужний статус. Внутренний критик и культурная обусловленность заставляли ее чувствовать себя неловко из-за своего положения. Если бы Мэри дала себе время подумать и осознать свои переживания, то вместо эмоциональной реактивности и оборонительного поведения могла бы выбирать как хочет ответить в этой ситуации конкретному человеку. Все мы порой занимаем защитную позицию. Кажется, что эмоции указывают на одно. В действительности же ситуация совсем другая. Тут главное не торопиться и внимательно прислушаться к своим эмоциям, чтобы понять, о чем они говорят. Если вы не уверены, что правильно истолковали послание, или эмоция кажется несоразмерной, не относящейся к ситуации, просто отпустите ее. Если в ней действительно заключается нечто важное, послание так или иначе проявит себя. И последнее, что следует помнить об эмоциях, иногда они не значат ровным счетом ничего. Наше эмоциональное восприятие зависит от событий, происходящих в жизни, от уровня гормонов, времени суток и множества других биологических, психологических, социальных и иных факторов, которые мы далеко не всегда осознаем. Некоторые эмоции — вообще возникают из ниоткуда. Раздражение может появиться даже несмотря на то, что светит солнце, вы в отпуске, хорошо отдохнули, сыты, и у вас нет явных причин для недовольства. Такое случается. Если вы не уверены, откуда взялось то или иное чувство, вполне вероятно, что причины вообще нет. Отпустите эмоцию, и вам будет гораздо проще с ней справиться, чем если вы начнете разбираться в предпосылках. В своей известной речи «Сила уязвимости» на конференции TED Talk Брене Браун 2010 напоминает, что чувство невозможно заглушить избирательно. Конечно, мы на автомате пытаемся подавлять неприятные эмоции, но, откидывая плохое, мы лишаем себя и хорошего. В терапии принятия и ответственности это сформулировано так. Мы настолько сосредоточиваемся на том, что чувствовать себя хорошо, что забываем, как чувствовать себя хорошо. Умение чувствовать заключается в способности определять эмоцию, когда она возникает, но не застревать в ней. Замечать, что происходит в теле и прибегать к техникам саморегуляции, когда становится некомфортно. То есть относиться к эмоции как к гостю, поприветствовать ее и поинтересоваться, есть ли у нее для нас сообщение. Если распознать послание сразу не удается, вероятно, понимание придет со временем или никакого послания попросту нет. В любом случае, вы можете быть уверены, каким бы требовательным ни был ваш гость, что рано или поздно он уйдет. Если вы не знаете, как справиться с эмоцией или набором эмоций, обратитесь к своим ценностям. Если ориентироваться на них, нужно ли игнорировать или подавлять эмоции до тех пор, пока они не проявятся в пассивно-агрессивном поведении? Стоит ли молчать, чтобы угодить другим даже в ущерб себе? Можно ли проявлять враждебность и агрессию, намеренно причиняя боль другим? Мы не выбираем свои эмоции, но мы можем научиться справляться с ними. Молчание и игнорирование своих желаний не подходит тем, для кого искренность является одной из важнейших ценностей. Ведь это вранье. Подавление чувств не соотносится с ценностями тех, кто придает большое значение осознанности и пытливости ума. Это мешает получать информацию, которую несут в себе эмоции. Иршистость и агрессивность не пользуются популярностью у тех, кто мыслит категориями доброты и отзывчивости. Они не приемлют жестокости, а для тех, для кого приоритетом являются отношения, притворяться, будто все в порядке, также идет вразрез с ценностями, ведь это ведет не к сближению, а к отстраненности и отдалению. Осваивая техники управления эмоциями, вскоре вы станете лучше разбираться в том, что они говорят, и реагировать на них так, что сможете гордиться собой. Ваш эмоциональный мир несет в себе подсказки о том, что для вас важно и что вам нужно. Перестроившись, вы сможете осознанно прибегать к его мудрости. Велнос и хастл-культуры настаивают, что некоторые чувства неприемлемы, и вам следует молчать, чтобы сохранить имидж. Однако можно научиться оставаться верными своим ценностям и с достоинством выдерживать это давление. Интуиция — это врожденная способность, понимать что-либо, глубоко не анализируя. Доверие к своему телу, разуму и эмоциям позволяет услышать голос интуиции, которая живет внутри нас. В следующей части этой книги вы узнаете о том, как объединять информацию, поступающую от разума, тела и окружающего пространства, и жить, доверяя своей интуиции. Мы обсудим потенциальные вызовы, которые могут исходить как от внутреннего критика, так и от внешнего мира. Интуиция подобна компасу, который направляет по жизненному пути. На нем время от времени попадаются существа, желающие сломать или сбить наш компас, чтобы было труднее ориентироваться. Иногда эти существа — плод нашего сознания, а иногда они приходят из внешнего мира. Наша цель — сделать так, чтобы ничто не могло сбить ваши внутренние ориентиры.